И первая, высшая среди мус, полигимния, муза гимнов и лозунгов. Отличной бригаде хвала и почет, удар на работой, получишь зачет. Или трудись честно, дома ждет тебя семья. Ведь это психологично как? Ведь здесь что? Первое, если забыл о семье,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 Сперва ударники всячески укоряют откащиков, объясняют им выгоды выполнения норм, питание будет лучше. Потом агитбригада поет, всюду бой запылал, и Мосс-Волга канал побеждает снега и морозы. И совсем откровенно, чтоб лучше нам жить, чтобы есть, чтобы пить, надо лучше нам землю рыть. И всех желающих приглашают не просто выходить в зону,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 Но разве это дело для суда? И слово «мораль» шибало в нос буржуазностью, его отменили. С реконструктивного периода, с 1928 года, суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материалов. И если не втирались в состав судов классово чуждые арестанты, а были только убийцы,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 Ну, конечно, не без трудностей. Начали судить бывшего кулака, а он говорит: "У вас суд товарищеский? Я ж для вас кулак, а не товарищ. Так что не имеете вы права меня судить". Растерялись, запрашивали политвоспитательный сектор гуитл, и оттуда ответили: "Судить непременно, судить не церемонится". Что является основой основ всей культурно-воспитательной работы в лагере? Не предоставлять лагерника после работы самому себе, чтоб не было рецидивов его прежних преступных наклонностей. Ну, например, чтобы 58-я не задумывалась о политике. Важно, чтобы заключенный никогда не выходил из-под воспитательного воздействия. Здесь очень помогают... Передовые, современные, технические средства. Именно громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать. Они постоянно и систематически от подъема и до отбоя должны разъяснять заключенным, как приблизить час свободы. Сообщать ежечасно о ходе работ. О передовых и отстающих бригадах. О тех, кто мешает. Можно рекомендовать еще такую оригинальную форму. Беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными. Ну а печать? Конечно, печать. Самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательства того, что в нашей стране свобода печати. Наличие печати в заключении, да. А в какой стране это еще возможно? Газеты, во-первых, стенные, рукописные. И, во-вторых, многотиражные. У тех и других бесстрашные лакоры, бичующие недостатки заключенных. И эта самокритика поощряется руководством. Насколько само руководство придает значение вольной лагерной печати, говорит хотя бы приказ номер 434 под Митлагу. Огромное большинство заметок остается без отклика. Газеты помещают и фото ударников, газеты указывают, газеты вскрывают, газеты освещают и вылазки классового врага, чтобы крепче по ним ударили. Газета — лучший сотрудник оперчек отдела. И вообще, газеты отражают лагерную жизнь, как она течет, и являются неоценимым свидетельством для потомков.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 Да, дорогие плоды. И как же это отразилось на жизни лишенных свобод Та же газета через полгода. Все дружно, энергично принялись за работы. Выполнение промфинплана поднялось. Питание уменьшилось и ухудшилось. Ну, это ничего. Это как раз ничего. Последнее поправимо. Материал этой главы до сих пор из сборника «От тюрем» и из «Авербах». И куда, куда это все кануло? О, как недолговечно на земле все прекрасное и совершенное. Какая напряженная, бодрая, оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекавшая из самых основ передового учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране. 30 ноября 1934 года особенно так казалось. И куда же? Насунулся внезапно ледниковый период, конечно, очень нужный, совершенно необходимый, и облетели лепестки нежных начинаний. И куда сдуло ударничество и соцсоревнования, и лагерные газеты, штурмы, сборы, подписки и субботники, культсоветы и товарищеские суды, ликбез и профтехкурсы. Да что там? когда громкоговорители и портреты вождей велели из зон убрать. Да уж и плевательниц не расставляли. Как сразу поблекла жизнь заключенных. Как сразу на десятилетия она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно-тюремных завоеваний. Но мы нисколько не возражаем. Мероприятия партии были своевременные и очень нужные.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 разнести по комнатам письма, выданные цензурой, подшивать газеты и прятать их от заключенных, чтоб не раскурили, раза три в год давать концерты самодеятельности, доставать художникам краски и холст, чтоб они зону оформляли и писали картины для квартир начальства, ну, немножко помогать оперу полномоченному, но это неофициально. После этого всего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 Уж там КВЧ разберется, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А еще что? Вот неопытный читатель не догадается. Еще изобретение Величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря. Среди обычных нормальных людей, изобретателей, как и поэтов, гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их сугубо. Надо же освобождаться. Изобретательство есть форма побега, не грозящая пулею и побоями. На разводе и на съеме, с носилками и с киркой эти служители музы урании, никакой другой ближе не подберешь, морщат лоб и усиленно изобретают что-нибудь такое,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 Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военной выгоды и не заинтересовались. Значит, не выгорело. Или оставайся горбить, или придумывай что-нибудь лучшее. А иного, правда, очень редко, вдруг берут куда-то.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 Но вот поручено было ему разработать и изготовить поглотитель радара, им же и предложенный. Он потребовал помощи по высшей математике. В качестве математика к нему прикомандировали меня. Трушляков изложил задачу так. Чтобы не отражать волн радара, самолет или танк должен иметь покрытие из некоего многослойного материала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 Но это не были заявки и не добровольные то были сочинения читать их было больно и стыдно это были вымученные вытереблные выдавленные из немецких военнопленных странички ведь было ясно что не век удастся содержать этих немцев в плену Пусть через три, через пять лет после войны, но их придется отпустить Нахдер-Хаймад. Так следовало за эти годы вымотать из них все, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отражении получить патенты, увезенные в западные зоны Германии. Я легко воображал, как это делалось. Ничего не подозревающим исполнительным немцам Верено сообщить специальность, где работал, кем работал. Затем, не иначе, как оперчекистская часть вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием, это льстило немцам, их расспрашивали о роде и характере их довоенной работы в Германии. И они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря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 которые и дедом нашим были хорошо известны. Но те заявки, что были на русском языке, каким же холопством они разили иногда? Можно опять-таки вообразить, что там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье, авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверное, лгали, что пишут помиловку. Могло ли хватить их ума предвидеть, что неленивое сытое руководство будет читать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя, а такие же простые зэки? И мы разворачиваем на 16 больших страницах, это в КВЧ он бумагу выпрашивал, разработаннейшее предложение. Первое об использовании инфракрасных лучей по охране зон заключенных. Второе. Об использовании фотоэлементов для подсчета выходящих сквозь лагерную вахту. И чертежи приводит, сукин сын, и технические пояснения. А преамбула такая, дорогой Иосиф Виссарионович хотя я за свои преступления осужден по 58-й статье на долгий тюремный срок. Но я и здесь остаюсь преданным своей родной советской власти и хочу помочь в надежной охране лютых врагов народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимые средства, я берусь наладить эту систему. Вот так политический...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 А поэтому он озаглавливает свой проект «Рая. Распад атомного ядра». Но этот проект, знакомая картина, незавершенным из-за отсутствия в Воркутинском лагере технической литературы. Будто там есть художественная. И этот дикарь просит пока выслать ему всего лишь инструкцию по радиоактивному распаду после чего он берется быстро закончить свой проект рая. Мы покатываемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стишку. «Из этого рая не выйдет ни...» А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные ученые. И не спешило руководство нашего родного министерства разглядеть их там, и найти для них более достойное применение. Александру Леонидовичу Чижевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось места на шарашке. Чижевский и до лагеря был в СССР очень не в чести за то, что связывал земные революции, как и биологические процессы, с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы неожиданны,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 или спустили бы на дальние острова. Со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество капицы. Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум Константин Иванович Страхович после этапа из ленинградской тюрьмы был в углическом лагере подсобным рабочим в бане.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 А кому дали погибнуть на общих, о тех мы не знаем. А кого арестовали и уничтожили в разгар научного открытия, как Николай Михайлович Орлова, еще в 1936 разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов? Тех тоже откуда нам узнать? Ведь открытия закрывали вслед за арестом автора.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 Амеба — совершение человека, у нее более простые функции. Его заслушаешься. Подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Эренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не чуждается в лагере тяжелой работы, долбит шлямбуром стены, правда, в такой бригаде, где 140% обеспечены. Отец у него посажен и умер в 1937 году. Но сам он бытовик, сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмется к 58-й. Жмется, жмется, но вот начинаются лагерные суды, и такой симпатичный, такой интересный, так державшийся за жизнь Лёва Г. выступает свидетелем обвинения. А все, кто слишком держится за жизнь, Никогда особенно не держится за дух. Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил. Если в лагере есть чудаки, а они всегда есть, то уж никак их путь не минует кавыче. Заглянут они сюда обязательно. Вот профессор арестит Иванович Даватур. Чем не чудак? Петербуржец. Румына французского происхождения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 Зав хлебом, зав жизнью. Телами и душами лагерников Изостлан путь к этой должности, Но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес, Доватор же раздавлен ею. Неделю он ходит, как приговоренный к смерти, Еще не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его И оставить жить, иметь нестесненный дух И латинские спряжения. И приходит помилование, На завпека назначен очередной жулик. А вот этот чудак всегда в кавыче после работы. Где ж ему быть еще? У него большая голова, крупные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. Особенно выразительные мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты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 В таежной и тундренной глуши не найдешь. Только пиши, а уж куда повесить, знаем. Даже если не понравится сразу. Придет помком взвод Вохры, Выпирайла, Посмотрит на копию Деуля, Нерон-победитель. от чего? Жених едет. А что он, смурной какой? И возьмет все равно.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 скульптором хуже. Скульптура для кадров МВД. Не такая красивая, непривычная, чтобы поставить. Да и место занимает мебели, а толкнешь — разобьется. Редко работают в лагере скульпторы. И уж обычно по совместительству с живописью, как недов. И то зайдет майор Бакаев, увидит статуэтку матери. Да что это плачущая мать сделал? В нашей стране матери не плачут и тянется разбить фигуру. Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям еще и небитый фрей, взял в бескудниковский подмосковный лагерь из дому собственный рояль, неслыханные события на архипелаге.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 Ваша музыка пахнет. Клемпнер вскочил. От стены, где стоял, подкравшись, теперь двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист. И за ним росла его гигантская черная тень. Теперь-то понял майор, зачем этот обманщик выписал рояль. Он подошел, взял нотную запись, и молча, мрачно стал жечь на свече. «Что вы делаете?» — не мог не вскрикнуть молодой композитор. «Туда, в вашу музыку!» — еще более определенно назначил через стиснутые зубы майор. Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиш. Старый чекист не ошибся. Эта соната действительно писалась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 Ушла в лагеря, догадался советский поэт. Ушла, до да назад не пришла. Ушла, да не выплыла. Обо всем объеме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, нам никогда уже не вынести суждение. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожженных перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах,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 Кто может в лагере решиться писать? Вот Беленков написал. И досталось куму. А ему срок рикошетом. Вот Калинина. Никакая не писательница. Все же в записную книжку записывала примечательное из лагерной жизни. Авось кому-нибудь пригодится. Но попала к оперу. А ее в карцер.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 Либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоятельство, математика. Как это использовать при подсчетах? Все то, что называется нашей прозой с 30-х годов, есть только пена от ушедшего в землю озера. Это пена, а не проза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 Но если к верхним относить не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными ли, своими ли усилиями, одним словом, всех, кто не нуждался работать руками, то деление будет почти сквозным. И тогда мы можем ожидать существования четырех сфер мировой литературы и искусства вообще, и мысли вообще.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 пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали писатели, глубоко несчастные лично, или с непомерным напором духовного поиска от природы, создавалась великая литература. Сфера четвертая – это весь мировой фольклор. Здесь был дробин досуг, дифференциалами доставался он отдельным личностям, и дифференциалами были безымянные вклады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 Теми же пороками неопытности страдала и письменность сферы третьей, снизу вверх. Но пуще того она была отравлена завистью и ненавистью, чувствами бесплодными, не творящими искусства. Она делала ту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров. Приписывать пороки высшего класса ему, а не человечеству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 Видно уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощение этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве или Достоевский на каторге. В архипелаге же Жагулаге этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.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 слились опыт верхнего и нижнего слоев общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних – жалость. Жалость двигала благородными соболезнователями прошлого и всеми просветителями, и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят этой доли, И оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом до основное рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех».